тонк с чужестранкой Воейславой был открыт и наивен, и он даже мог себе позволить поиграть с ней в свое предстоящее коронование, Великий Принц, меняющий золотой обруч на своих лохматых длинных космах, на расшитую золотыми плодами граната и сияющую рубинами косую степную шапку Кагана. Во время таких игр волчонок гордо принимал облик властителя Волка надевал хранившуюся в заветном родовом сундуке священную шкуру волчицы и произносил перед славой, изображавшей всю массу народа и кричащий на разные голоса о разных бедах народа, заветную каганову клятву. Небоподобный, небом рожденный мудрый каган степи, я, Тыгин, ныне сел над вами всеми, Мою речь теперь выслушайте до конца, вы, следующие за мной, младшие родичи, союзные мне племена и народы. Эту речь мою выслушайте хорошенько, крепко внимайте. Вперед вплоть до солнечного восхода, направо вплоть до полудня, назад к солнечному закату, налево вплоть до полуночи». Здесь, внутри этих пределов, находящиеся народы, все мне будут подвластны. Столько народов! Всех я устрою!» затем вскидывал руки, расставлял локти, и, как орел, хлопающий крыльями, шел вокруг Воиславы по кругу. А Воислава, продолжая изображать всю массу народа, громко, как положено, славила на многие голоса мудрую устроительную клягару нового Кагана Тонга Тыгина. Но самое интересное начиналось, когда вся масса народа тоже, как положено, обращалась к новому Кагану за разрешением своих обид. Они оба заранее долго и очень старательно обдумывали, какие должны быть ныне у хазарского народа обиды. Они бродили по базарам, заходили в караван-сараи, слушали людские толки. Они искали причины народных обид. А потом в их игре он, новый Каган, мудрейший, устранял все их. Это была только игра. Великому принцу даже некому было пересказать обиды народа. Его отец, великий Каган, агдул -Миш, сидел в золотой кубе, и стража не допускала к обожествленному Кагану даже его сыновей Тонгтыгина и алпа Артегина Считалось, что Каган правит народом с помощью биликов изречений, передаваемых через Ишу-управителя, и великому принцу оставалось только играть в то время, когда он, наконец-то, сам воссядет на престол и, в отличие от отца, уже будет не только изрекать туманные билики, которые Иша толкует в кив и в кость, как ему заблагорассудится, но будет сам и управлять Казарским Элем. Все это было только их своей славой игрой. Но кто знает, может быть, именно в том осмыслении народных обид больше всего духовно и вырос волчонок, впервые, пусть пока только в игре, приняв на себя бремя ответственности за судьбу родного Эля и вдруг осознав, насколько не сладко, а тяжко эта ношет. Позже уже на чужбине, сначала воюя под черными знаменами халифата, а потом вкушая плоды и блеск науки в багдадском монастыре Суфиев, уже когда случилось все то, что предначертано было небом ему тонгу вкусить злосчастно, он часто думал, а не за эти ли игры самоутешения с чужеземкой Войславой, оскорбилась на него горделивая Кэктенгри — синее небо Хазар. Не за то ли, что всей массой народа была для него великого принца именно маленькая чужеземка, которую он даже и в мусульманском монастыре всегда почему-то сразу начинал представлять, едва вспоминал родину, или даже просто молился или слушал музыку, едва задумывался и уходил в самого себя. Однако он тут же ободрял себя тем, что Ваислава была золотоволосой. А по преданию, именно золотоволосая женщина должна была прийти в дом Ашины-Волчицы, чтобы спасти этот дом властителей, родив ему великих богатырей. Теперь золотоволосая девушка внезапно вышла из толпы и сама подошла к волчонку. От растерянности Тонгтыгин попытался закрыться рукой, спрятаться за повязку печали, но повязка развязалась и упала, и тут случилось чудо. Словно отбежало назад время, и Тана, жемчужина, превратилась в маленькую шалунью славу. Она спохватилась, стала подбирать упавшую на землю тонкую повязку печали. Смутившись, залево лицом, У нее была в самом деле кожа, как жемчуг, и от нее словно шел свет. Говорят, что жемчужное ожерелье нужно постоянно носить, потому что жемчуг умирает, если не слышит человеческое тепло. Та она сама отдавала тихое, светлое тепло, а волосы ее вспыхивали золотыми нитями, словно спустившиеся в юрту из дымника солнечные лучи. Тонко держал ее пальцы в своих ладонях, А сейчас выпустил, он посерьезнел. Потом грустно сказал, «Да ты истинно жемчужиной стала, слава. Ты нашла себя, а я вот себя потерял. Ты прости меня. У меня от весны, видно, закружилась голова, что я недостойный наговорил тебе всякого. Ты хотела посмотреть, На великого принца его уже нет. Маленькая золотоволосая чужестранка верила в волчонка. Она играла с ним как с волчонком. Говорила ему мой шерстяной. Потом ждала, представляя, какой красивый и мужественный из него вырос волк. А волка нет. Сегодня ночью я опять пойду сдаваться. Только теперь не Карстархану. Он меня дважды прогнал а к поганому — Ише. Увы, дела мои сложились настолько печально, что выяснилось, вернулся я на родину единственно для того, чтобы отдать назад бездушно похищенные гробы моих предков. Наверное, меня распнут на дыбе. Но если и помилуют, то все равно мне ничего теперь не остается, как сбрить девять священных клоков своей бороды и стать простоволосым.